Глава двадцать вторая. Заговорщики. Бал во дворце императора продолжался. Дама теней восседала в своем кресле, наблюдая за окружающимися по залу парами. «Признаться, ты очень смелый человек, раз явился сюда Аркадий, — в полголоса сказала она повелителю кукол, — либо безрассудный» ты же не думаешь что я боюсь тебя Фрида? надменно спросил в ответ старик когда ты валялся на полу моих ног вид у тебя было очень испуганный чуть заметно улыбнулась дама теней я пришел сюда чтобы узнать о ваших дальнейших планах а еще чтобы занять место которое принадлежит мне по праву «Меня вам не удастся заменить сопливой девчонкой, как оракула червей. У меня нет кровных родственников, и никто не сможет унаследовать мой дар». «Ах, Аркадий, — покачала головой баронесса, — прекрати набивать себе цену. Кому тут нужен твой дар? У нас достаточно пельгангеров и центурионов, чтобы осуществить задуманное. Мы уже не нуждаемся в твоих услугах. Похвально, что ты явился. Пусть в глазах наших подданных все выглядит по-прежнему, но отныне ты нежеланный гость в этом замке. Надеюсь, больше ты здесь не появишься». «Возможно, император придерживается другого мнения», — отрезал повелитель кукол. «Он знает о твоих планах? Можешь мне его просветить?» «Знает», — жестко ответила Фрида фон Шпильца. и полностью меня поддерживает». Старик изумленно на нее уставился. «На, это же сумасшествие!» — он повернул голову к императору. Правитель зерцали и как раз поднялся с кресла и начал спускаться с возвышения. «Император не может тебя поддерживать». Он всегда был самым ярым противником темнейшего. Все течет, вся меняется. И он тоже изменил свое мнение о происходящем. «Теперь ты остался один, Аркадий. Советую тебе успокоиться и не сотрясать воздух. У тебя больше нет магической силы. Мне будет достаточно одного щелчка пальцами, чтобы разнести вдребезги твое новое хрупкое тело». Повелитель кукол вскочил с кресла, бросил в сторону с гневный взгляд и быстро спустился в зал. Фридов фон Шпильца лишь усмехнулась ему вслед. Старика трясло от злобы и бессилия. Он ведь и в самом деле не мог ничего с ней сделать. А вот его сообщники могли. Он поискал их взглядом. Красная Батиса и король говорил стояли на балконе второго этажа, наблюдая за танцующими. Повелитель кукол поднялся по каменной лестнице и вскоре присоединился к ним». Рядом с Аббатисой он увидел Лорену, известную в Старице-ведьму. Та приветствовала его легким наклоном головы, естественно. Теперь он не владел магией, и та его не боялась. Раньше при его появлении все склоняли головы. «Черт, вода, матеней!» «Красная Батиса», — обратился к старухе повелитель кукол, — «признаться, я был очень удивлен, узнав, что вы хотите со мной встретиться». чего же, Аркадий Анч, поинтересовалась батиса — «нам есть что обсудить». «Я слышала, как с вами обошлась дама теней, и не могу не выразить вам свои соболезнования». «Слишком рано вы списываете меня со счетов. Она еще ответит за свое вероломство». «Не сомневаюсь», — Вкратце, сказала Батиса. на что же вы хотите предпринять? Может, поделитесь с нами своими планами?» «С чего вдруг такой интерес?» — нахмурился повелитель кукол. «Признаюсь вам, я тоже ненавижу Фриду фон Шпильца, как своего самого злейшего врага, и буду рада помочь в вашей мести». А «Вот так Новости, искренне удивился повелитель кукол. Король говорил хищно усмехнулся. У нас у всех есть повод ненавидеть ее, хрипло произнес он. И какой же повод у вас, говорил, поинтересовался повелитель кукол. Сейчас речь идет не обо мне, оскарил клыки оборотень, а о вас, повелитель. Но у меня тоже с Фридой давние счеты. «Она хочет лишить нас темнейшего», — злобно произнесла Батиса. «Мы поклоняемся ему, почитаем его темное величие, а он хочет покинуть Зерцалию, чего никак нельзя допустить. Мы черпаем силу в его мощи. Если он покинет этот мир, наши силы иссякнет». «Моя уже иссякла», — обреченно проговорил повелитель Кукол. Вся можно вернуть», — вкрадчиво произнесла Ларена. «Это правда?» — удивился старик. «Правда», — заверила его красная Батиса. «Но нам нельзя отпускать темнейшего в другие миры». «Он хочет покорить их». «А для чего они нам?» — воскликнул говорил. «Не покорить, а уничтожить», — поправила Батиса. «Он черпает силу в боли, смерти и разрушении. Эта дама теней хочет править землей. Для этого она и заручилась его поддержкой, но нам его отпускать не следует. Мы правим Зерцалией и держим в страхе все ее население. Так было всегда, пусть так и остается». Выходки Фриды давно меня раздражали, но ее последний поступок перешел все границы. Она похитила у меня Тетрагон, книгу, написанную моей матерью, а еще она бросила нас, когда на монастырь напали созерцатели, сбежала, трусливо поджав хвост. «Тетрагон нужен ей, чтобы открыть портал на землю и выпустить темнейшего», сказал повелитель кукол. «Для этого она собирает изерцекликаны. А еще ей нужна эта мерзкая девчонка, ведь только она сможет прочесть заклинание это драгона, с ненавистью изрекла Батиса. Я думал, вы тоже на это способны, удивился повелитель кукол. Я могу прочесть лишь часть из заклинания этой великой книги. Моя мать Мартианна знала, что я захочу использовать тетрагон. Она догадывалась, что рано или поздно я пойду против нее. Предвидела это в своих магических зеркалах, потому она писала заклинание на мертвом языке демонов, который мне недоступен, и на этом языке написана половина всех заклинаний тетрагона. Катерина же при рождении получила особый дар от темнейшего. Талант, который он дал, только ей и никому больше. Она может читать эту книгу полностью. А я не могу. Знали бы вы, как я ненавижу ее за это. — Поработите девчонку и заставьте сотрудничать, — предложил поверитель кукол. — Я уже пыталась сделать это, но с помощью Тетрагона она разрушила мои заклинания. Используя книгу, она сможет открыть портал, этого нельзя допустить. Нужно убить ее, как только представится такая возможность, а затем повторить старинный ритуал и заключить темнейшего обратно в зеркало. Хватит ему жить на воле. В заточении от него гораздо больше прок. «Мы сможем снова черпать в нем силы, как когда-то делали Мартианна Небюлана Корнелиус». «Но Тетрагон нам тоже нужен», — вставила Лорена. «Пусть мы не можем читать половину его заклинаний, но другая-то в нашем полном распоряжении. Вы ведь знаете, где дама теней может его хранить, Аркадий Ильич? «Новоявленный ракул червей говорила что-то о пантеоне», — сказал говорил. «Мы бы сами отправились туда, но дама теней глаз не спускает с нашего народа. Она знает, что мы ее ненавидим, и на пушечный выстрел не подпустит нас к своему тайнику». — А я чем могу помочь? — спросил повелитель кукол. — В вашем распоряжении сотни стеклянных кукол, — сказала Аббатиса. — Дайте нам несколько самых маленьких и неприметных. Пусть они обыщут весь пантеон и найдут место тайника. А если получится, пусть выкрадут тетрагон. Мы сможем помочь друг другу. Вернете мне книгу, и я верну вам ваши магические способности. — Нет, — покачал головой повелитель кукол. «Ваш план устраивает меня лишь наполовину. Мне, сестра Тьмы, нужна живой. Как вы сказали, она может читать Тетрагон. Я заставлю ее прочесть заклинание Личи и лишить баронесу сил. После этого она прочтет заклятие передачи и отдаст свои силы мне. Но ну, после этого можете делать с ней все, что вам заблагорассудится». Книгу же я вам верну в знак своего расположения. Когда с дамой теней будет покончено, можете упрятать демона в зеркало и делать, что вам угодно. — И в честь чего Катерина вдруг будет помогать вам? — нахмурилась старуха. — Чем вы можете ее запугать? — Я не стану ей угрожать, — улыбнулся повелитель кукол. — Попрошу по-хорошему. «Взамен я отпущу из плена ее мать, а также дам ей средства избавить от остекленения ее друзей на земле». «Хитро», — согласился Гуарил. — «а когда она лишит баронессу сил, вы позволите мне разобраться с Фридой. Дама теней причинила хираптарам немало зла. Мы будем счастливы заставить ее ответить за все злодеяния». Вся опирается в Катерину, сказала Батиса. Я согласна с вами, Заставьте девчонка все сделать. Мы преклоняемся перед величием темнейшего, но только мы можем наставить его на истинный путь. «Осталось только как можно ближе подобраться к девчонке», — заметил повелитель кукол. «Я вижу, императора взял ее под свою личную опеку. Я пришел сюда, чтобы поговорить с ним, рассказать ему о заговоре Фрида и мастера зеркал. Но во дворце творится нечто странное». «Ваши замыслы невыполнимы», — огорчил его, — говорил. «Ведь император с ними заодно». «Я не понимаю, как такое могло случиться!» — с удивлением воскликнул повелитель кукол. «Он всегда был против темнейшего!» «Истинный император был против!» — согласился говорил. «Но сейчас на его месте человек дамы теней!» «Что? Он говорит правду!» — мрачно кивнула Батиса. «Я сама помогала им во всем, тогда еще не подозревала, к чему это приведет!» Прежний император устраивал гонения на зеркальных ведьм, у меня был повод убить его. Я помогла Фриде Андриану, вот почему сейчас на троне самозванец. Это отец Катерины, Александр Державин, дальний потомок истинного императора. «Черт побери!» — выругался повелитель кукол. «Ловко они все провернули. Я и понятия об этом не имел». «Вам следовало чаще появляться во дворце», — упрекнула его Лорена. «От меня этого никто не требовал. Я создаю доппельгангеров. В этом моя задача». Вот, значит, как. Они убили императора, убили оракула червей, и едва не прикончили меня. Фрида, Фрида, я знал, что ты вероломна, но и представить не мог, что настолько». — Решено, господа, я с вами. Вместе мы положим конец этому заговору. Отлично — Отлично, — довольно сказала красная Батиса. — Одного не пойму. — Как вы смогли справиться с императором? — недоумевал повелитель кукол. — Он был самым сильным из всех нас. «Отвар из ягод меланж может на какое-то время лишить сил даже самого могущественного мага!» — мрачно улыбнулась красная Батиса. «Именно так все и было. И, кстати, вот, держите!» — она протянула старику небольшой флакон из красного стекла, запечатанный сургучом. «Вдруг пригодится!» — Это меланж? — с любопытством спросил повелитель кукол. — Отвар самой сильной концентрации, приготовленной в моем монастыре. Кто знает, как все обернется. Старик поблагодарил Аббатису и сунул флакон в карман. — А вы действительно можете помочь мне восстановить магические силы? — допытывался он. — Это было бы весьма кстати. «Есть способ», — кивнула Лорена, — «но он слишком сложный для воплощения. Для ритуала нужны жертвы. Много жертв». «Ради возвращения своей силы я на все согласен. Если потребуется, могу предоставить вам своих киноцефалов. Десять, двадцать, сколько угодно». «Поговорим об этом позже», — прервала его красная батиса. «Сейчас нам нужно заполучить девчонку и сделать это так, чтобы ее отец ни о чем не догадался». «Это я могу устроить», — пообещал поверитель кукол. «Мне нужно лишь поговорить с ней». «Так чего вы ждете?» — усмехнулась Лорена. Повелитель кукол загадочно взглянул на нее, повернулся и направился обратно в тронный зал, где все еще мелькали пары танцующих. Ларена говорила, красная Батиса переглянулись. «А он все-таки не поддержал нас», — тихо проговорил король хираптер. «В этом главный недостаток всех властелинов», — Батиса презрительно ухмыльнулась. «Они считают себя такими умными, думают, что знают абсолютно все и не подозревают, что есть люди гораздо умнее. Будь он проклят, если и дальше будет сомневаться, обойдемся без него». А рано возьми. Она вытащила из сумки шкатулку с прядью волос Катерины и протянула ее четырех и ведьми. Ты знаешь, что делать. Убьете девчонку», — спокойно спросил Горил. «Избавим наш мир от этой напасти», — ответила Батиса. «Без нее портал не откроется. Победитель кукол не узнает, как она погибла. Спишем все на происки недоброжелателей. К тому же где-то здесь все еще бродит ее тетка, эта падшая созерцательница. Вдруг это она ее прикончила?» «А моя кристаллида?» — недовольно спросил, говорил. «А ты ищем куколку, и я сама смогу избавить тебя от заклятия». «А тетрагон!» — не унимал оборотень. «Когда девчонки не станет, повелитель кукол примет наши условия, ведь ему хочется вернуть свои былые способности. Он поможет нам получить книгу, и мы своего добьемся. Но тогда я умываю руки», — усмехнулся, говорил. Мне нужно одно из магических зеркал Мартианы, в раздумье проговорила Лорена, поглаживая шкатулку. Зеркало, чтобы убивать. Все семь зеркал доставлены в покой дамы теней в Восточной башне, ответил Гуарил. Лакуста где-то в зале, если что, я смогу ее отвлечь. Отлично, кивнула Лорена. Много времени мне не потребуется. Я управлюсь за десять минут. Действуй, сказала Батиса. — А мы с Гуарилом вернемся к гостям. Не стоит нам вызывать подозрений. Лорена с неприятной улыбкой кивнула и направилась в восточную башню императорского дворца.